Глава пятая. Паддингтон тренируется. Однажды утром, вскоре после того, как Паддингтон случайно встретил на улице Порто-Белла спортивного обозревателя, миссис Браун, хлопача на кухне, случайно выглянула в окно и увидела в саду чрезвычайно странное зрелище. Протерев запотевшее стекло, она всмотрелась повнимательнее, а потом позвала и миссис Бёрд. патингтон воскликнула миссис Браун — «Катается по лужайке, точно он не медведь, а бесенок. Надеюсь, все у него в порядке?» Экономка Браунов тоже подошла к окну. «Может, просто обрадовался, что подсолнухи у него выросли такие здоровые, что мистер Кари больше не может подглядывать через забор?» — предположила она. «Они уже давно такие выросли?» — возразила миссис Браун. «Должна сказать, вчера вечером он вел себя на удивление тихо», — припомнила миссис Бёрд а за завтраком не допил вторую кружку какао, что совсем на него не похоже. «Все время останавливается и утирает лоб», — продолжала тревожиться миссис Браун. «Носовой платок, похоже, уже насквозь мокрый, только бы он не заболел». Тут миссис Бёрд сообразила, что к чему, и лицо у нее прояснилось. «Это он пытается отжиматься», — сказала она. «Хотите знать мое мнение? У него приступ олимпийской лихорадки». Тут сейчас прямо эпидемия, эта штука страшно заразная. Вчера я видела, что даже мистер карь прыгает на месте у себя в саду. Да уж, я не расстроюсь, когда вся эта кутерьма закончится. Но миссис Браун явно груз с плеч свалился. «Ну тогда ладно», — сказала она. «Если все именно так, большого вреда не будет». «Это мы еще поглядем», — мрачно предрекла миссис Берт. Домоправительница Браунов не разделяла оптимизма миссис Браун. Между отжиманиями, если только это были имена они, на мордочке у медвежонка появлялось очень решительное выражение. Миссис Бёрт не раз видела его раньше. В такие моменты очень трудно было понять, что происходит у него в голове. Впрочем, если подумать, зная миссис Бёрт, правда, на душе у неё стало бы ещё неспокойнее. Но она не знала. А началось всё накануне, когда Пазингтон, спустившись в прихожую, обнаружил на полу рекламную листовку. В этом не было ничего особенного. В дом номер 32 по улице Виндзорский сад постоянно приносили всякие рекламные объявления. Под конец дня коврик в прихожей, как правило, был засыпан цветными бумажками. Миссис Бёрд относилась к этому крайне неодобрительно. «Можно подумать, у нас тут гостиница, а не частный дом», ворчала она, пока тащила весь ворох мусорное ведро, не удостоив даже самого беглого взгляда. Пазингтон как раз собирался проделать то же самое, но тот взгляд его зацепился за слова Пробное занятие бесплатно. Они были напечатаны по диагонали красным цветом. Паддингтон был из тех медведей, которые никогда не упускают собственную выгоду, а потому не выдержал и решил разобраться, что к чему. Под заголовком был напечатан портрет очень загорелой тетеньки, который держал над головой две гантели, а внизу тянулась еще одна крупная строка «Отныне я буду вашим персональным тренером». Медвежонку показалось, что это уже чересчур. Однако слово «бесплатно» сделало свое дело, и он стал читать дальше. Тетеньку на фотографии звали Гледис Бримстон. Раньше она жила в Уист-Эктоне и Рио-де-Жанейро, а совсем недавно переехала в Лондон. Теперь же, как раз к началу Олимпийских игр, она собиралась открыть свой спортивный клуб на улице Порто-Белла. На тетеньке были шорты и коротенькая футболка. Мышцы так и сверкали в лучах солнца. Она стояла на тротуаре неподалеку от лавки мистера Крубера и держала плакат, на котором было написано «Приходите смело» и сразу за дело. Вечером Паддингтон забрал листовку в кровать и внимательно рассмотрел в лупу при свете карманного фонарика. «Мисс Бримстон утверждала, что стоит вам провести с ней в зале один час, и вы почувствуете себя совсем другим человеком. Там, правда, ничего не говорилось о том, что вы почувствуете себя другим медведем», Однако Пазингтон решил, что с этим все будет в порядке, потому что в самом конце текста имелась еще одна крупно напечатанная строчка «Стесняться не надо, мы всем здесь рады». Пазингтону даже стало стыдно утаивать такую замечательную новость от других, тем более, что листовка не была адресована кому-то конкретно. Однако мистер Браун тут же всучил ее обратно, пробормотав, что опаздывает на работу. Джонатан и Джуди были в школе, а на то, чтобы представить себе, как миссис Браун или миссис Бёрд отжимаются на газоне перед домом, у медвежонка просто не хватило воображения. Так вот оно и вышло, что, закончив зарядку в саду, он гораздо раньше, чем обычно, вышел из дома в надежде, что сперва разберется во всей этой истории, а потом спокойно отправится к мистеру Круберу на послезавтрак. Ему повезло. Дверь в помещение, о котором говорилось в листовке, была приоткрыта. Волнуясь все сильнее, медвежонок распахнул ее до конца. Эйзи шагал по коридору, увешанному фотографиями мисс Бримстон во всевозможных позах. Судя по всему, талантов у нее было хоть отбавляй. То она тащила паровой каток вверх по склону холма, зажав в зубах веревку. То сплавлялась на байдарке по реке Амазонки, вооруженная только луком и колчаном со стрелами. То приставала в костюме Деда Мороза. Одна мускулистая рука согнута, чтобы расколоть бицепсом грецкий орех. Когда медвежонок добрался до конца коридора, Там открылась какая-то дверь, и из нее вышла тетенька в бегуди. «Доброе утро!» — пропела она. «Вот это просто замечательно! Люблю, когда почту приносит пораньше. Отличное начало дня!» Паддингтон смерил ее суровым взглядом. «Я никакой не почтальон», — объявил он. «Я Паддингтон Браун из дремучего Перу. Я пришел по поводу вашей листовки». «Ах ты, Господи!» — всплеснула руками тетенька. «Прошу прощения, такие времена пошли, поди разбери, кто чем занимается». Она сдавила его лапу, будто тисками, и принялась дергать ее вверх-вниз. «Меня зовут мисс Бримстон. Мы пока официально не открылись, но, как говорится, добро пожаловать, ранняя пташка, я к вашим услугам». На сей раз в замешательство впал уже медвежонок. Кроме того, вблизи мисс Бримстон оказалась куда крупнее, чем он думал. «Я посмотрел на фотографии в коридоре», — пустился он в объяснение. И подумал, не дадите ли вы мне тоже грецкий орех? Я сегодня с утра неплотно позавтракал. Мисс Бримстон передернулась. «Грецкий орех на завтрак?» — скричала она. «Нет, у нас тут так не принято. Стакан воды, но, может быть, лакричную палочку?» «В таком случае», — сказал медвежонок, — «не могли бы вы вернуть мне мою лапу?» Мисс Бримстон тут же рожала пальцы. «Большое спасибо». — сказал Паддингтон, вежливо приподняв шляпу. Мисс Бримстон успела взглянуть на его затылок. — Господи, что это у вас там за шишка? — воскликнула она. — В жизни ничего такого не видела. А ведь я объехала весь мир. Наверное, лучше ее выдавить. Паддингтон торопливо провел свободной лапой по макушке. Мордочка его прояснилась. — Лучше не стоит, мисс Бримстон, — возразил он. — Это все, что осталось от куска булки с мармеладом. Я всегда держу в шляпе хотя бы один на всякий пожарный случай. Но я откусил от него немного, пока шел сюда». «Так если вы хотите, чтобы я вами занялась, с этим придется покончить», заявила мисс Бримстон, «причем незамедлительно. Перекусывать между основными приемами пищи строжайше запрещено». Она с некоторым сомнением посмотрела на медвежонка. «В жизни ни с чем таким не сталкивалась», призналась она. «Хотя упражнениями занимаюсь уже десять с лишним лет». «И рано или поздно, все обязательно случится, мисс Бримстон», — вежливо заверила ее медвежонок. «Мой друг мистер Крубер любит повторять упражнения, мать учения». Мисс Бримстон выдавила тусклую улыбку, потом заперла входную дверь и повела медвежонка в комнату в самом конце коридора. «Прежде чем начнем, снимите свое пальтишко», — сказала она. Мне нужно оценить вашу фигуру. Для начала, дайте я взгляну на ваш пресс. Мой пресс? Удивился Паддингтон. А я и не знал, что он у меня есть. Вздор, отрезала мисс Бримстон. Какой никакой пресс есть у каждого, полностью это называется мышцы брюшного пресса. Если не возражаете, дайте-ка я их пощупаю, чтобы понять, как обстоят дела. А вот, несколько недель назад вы могли бы пощупать «Моих устриц», — похвастался медвежонок. «Нынче здесь, завтра там», — туманно высказалась мисс Бримстон. Повесив пальтишко на ближайший крючок, она повернулась, чтобы повнимательнее осмотреть нового клиента, и не без опаски протянула к нему руку. «Щекоталки, щекотушки», — тоненьким голосом пропела она. Паддингтон тут же отпрянул. «Будьте здоровы», — воскликнул он. Мисс Бримстон решила сменить тему. «С таким мехом трудно сказать что-то наверняка», — заявила она. «Но, полагаю, дело еще можно поправить. Немножко скинем тут, немножко там и порядок. Расскажите, как вы употребляете жидкости?» «Ну...» Но... — сказал медвежонок. «За завтраком я обычно выпиваю две крошки какао, а потом еще одну на после завтрак «От этого тоже придется отказаться» строго произнесла мисс Бримстон. «Какао — слишком калорийный напиток. Куда полезнее выпить стакан другой горячей воды». После этого она подвела Пазингтона к весам. «Стоит, наверное, для начала проверить наш вес». «После вас, мисс Бримстон», — вежливо предложил медвежонок. «Нет», — сурово отказалась мисс Бримстон, негромко скрипнув зубами. «После вас. Под нашим весом я, разумеется, имела в виду ваш». «Еще скажите, вы много занимаетесь физическими упражнениями?» «На днях я добежал бегом до улицы Порто-Белла», — припомнил медвежонок. «Так мчался, что меня даже попросили дать интервью для радио». «Отлично, отлично», — одобрила мисс Бримстон. «Поздравляю с успехом. А что было потом?» «Когда интервью закончилось», — продолжил медвежонок. Я позвонил в булочную, у меня там постоянный заказ на булочке, а мистер Круберт сам временем сварил какао. А потом мы сели на диванчик из конского волоса у него в задней комнате и стали есть после завтрака. Мы почти каждый день так делаем. «Так-так», — сказала мисс Бримстон, — «с этим тоже придется покончить». И чувствительно ткнула медвежонка кулаком в живот. «Вам необходимо уменьшить объем талии. Слишком мы любим жареную картошку. Ну, я так полагаю. Ничего, мы это скоро сожжем». «Сожжем?» Не на шутку перепугался медвежонок. Это такое специальное выражение. Торопливо успокоил его мисс Бримстон. «Не пугайтесь, такие у нас методы работы. Себя необходимо ограничивать. Прежде всего, повторяйте за мной «Терпеть не могу жареную картошку». «Извините, не могу», твердо заявил Падзингтон. «Да почему же?» – удивилась мисс Бримстон. «Потому что тетя Люся всегда говорила, что врать нехорошо», – пояснил медвежонок. Мисс Бримстон быстренько сменила тему. «Тут вот какое дело», – сказала она. «Вы сможете сбросить лишний вес, если будете приходить сюда по несколько раз в неделю на протяжении полугода. В таком случае вам нужно либо поставить подпись под договором, что вы обязуетесь своевременно оплачивать все занятия, либо записаться ко мне на экспресс-курс». «Выбирайте сами». Она отвела Паддингтона в другой конец зала и указала на брусья, прикрепленные к стене. «Начнем с теста на растяжку. Поднимите правую лапу и поставьте на нижнюю перекладину». Паддингтон с сомнением осмотрел брусья. «Боюсь, высоковато», — сказал он. «Ну зачем же сразу сдаваться?» — укорила его мисс Бримстон. «Вдохните поглубже, напрягитесь и еще чуть-чуть...» Паддингтон испугался, что сейчас потеряет равновесие, и отчаянно замахал лапами. «Еще чуть-чуть, еще, еще!» увещевал его мисс Бримстон. «Отлично!» — воскликнула она, когда медвежонок наконец-то дотянулся носком до перекладины. «Умница! Я знала, что у вас получится, а теперь давайте с другой лапы!» Раздался шлепок. Медвежонок плюхнулся на пол, задрав вверх обе задние лапы. Мисс Бримстон уставилась на него. «Ах ты, Господи!» — сказала она. «Я имела в виду, что правую лапу сперва нужно опустить на пол. Но все равно молодец!» — продолжала она. «Вы приняли положение ножницы. Еще ни одному из моих клиентов это не удавалось с первого раза». Медвежонок изо всех сил пытался распутать лапы. Про положение ножницы он слышал впервые. Вообще-то, больше было похоже на штопор мистера Брауна. Через секунду другой он перестал барахтаться и просто остался лежать на месте. «Он закончился?» — пропыхтел Паддингтон. «Кто закончился?» — не поняла мисс Бримстон. «Экспресс-курс», — пояснил медвежонок. Мисс Бримстон снова улыбнулась бледной улыбкой. «Нет, разумеется», — сказала она. «Все еще впереди». Она указала в дальний конец зала. «Нам еще очень многое предстоит». Грибной тренажер, беговая дорожка. Негоже возлежать на лаврах. «А я бы немножко полежал», — возразил Паддингтон. «Вот только не похоже на лавры, а больше похоже на пол, ты да, к тому же очень твердый». Все это поправляется усилием воли. Обнадежила его мисс Бримстон. После этого протянула к нему руку и поинтересовалась. «Что-то не так? У вас взгляд совсем огорченный». Пазингтон смотрел на нее снизу вверх. Он совершенно отчетливо видел, что все татуировки мисс Бримстон вдруг ожили. Некоторые строили совсем уж странные рожи, причем явно ему. «А вы не могли бы и меня поднять зубами?» — попросил медвежонок. «Как у вас в брошюрке показано?» «Беда в том, что у меня не лады с позвоночником», — смущенно произнесла мисс Бримстон. «Наверное, из-за паровых катков?» — посочувствовал Пазингтон. Мисс Бримстон почему-то не стала отвечать на этот вопрос. «Так вот, про мучное!» — сказала она. «Возьмем, к примеру, пончики. В стандартном пончике с сахарной глазурью больше двухсот калорий». «По-моему, немало за такие деньги», — одобрил Пазингтон, вежливо приподняв шляпу и встал с пола. «Если можно, я съем сразу два, когда оттышусь». «Ничего вы не съедите!» — рявкнула на него мисс Бримстон. «Не на минуту нельзя забывать, чтобы сжечь калории, полученные всего из одного пончика, нужно почти час крутить педали велосипеда». «Да ничего страшного!» — с облегчением выдохнул медвежонок. «В смысле, вы согласны?» «Просто у меня нет велосипеда». «Ага!» — торжествующе воскликнула мисс Бримстон. «В таком случае считайте, что вам повезло. У меня он как раз есть». Она указала пальцем на какую-то штуковину в углу зала. Такая машина называется тренажер. Паддингтон посмотрел на штуковину с сильным сомнением. «Я не думаю, что мистер Браун обрадуется, если я поставлю его дома рядом с гаражом», — заметил он. «Для начала ему будет не вывезти автомобиль». «На этот счет можете не переживать», — успокоила мисс Бримстон. «Он прикручен к полу. Вот вы, наверное, мне не поверите», — продолжала она. «Но попадаются у меня такие клиенты, которые целый час потеют в зале, а потом отправляются прямиком в ближайшую кондитерскую и пускают всю работу на смарку, слопав несколько черничных кексов. Кстати, в большом кексе почти 400 калорий». Паддингтон поверил ей без всякого труда. Ее рассуждения про то, что вкусно еда это вредно, вытеснили из его головы абсолютно все мысли, кроме одной. «Как он проголодался». «У нас в тремучем Перу таких штуковин нет», — сообщил он, разглядывая тренажер. «Вы не бойтесь», — утешила его мисс Бримстон. «Он никуда не уедет. В этом вся прелесть. Крутите себе педали на здоровье, пока весь лишний жир не уйдет. Давайте-ка я вас подсажу». Закинув Падзингтона в седло, она отступила в сторонку полюбоваться результатом. «Вот ведь незадача», — огорчилась она. «Что-то у нас лапы далековато от педалей». «Боюсь мне до руля не дотянуться», — сказал медвежонок. «Сидите на месте», — распорядилась мисс Бримстон. «Не шевелитесь, а то дело кончится травмой. Я попробую опустить седло. Погодите минутку, сейчас найду гаечный ключ». Она полезла в сумочку и принялась в ней шарить. «Какая неприятность», — пожаловалась она. «Обычно-то мне удается на первой же тренировке раскрутить клиента». «Я, если можно, лучше пока не буду крутиться, мисс Бримстон», — сказал Паддингтон. Он застрял на большой высоте, уцепившись одной передней лапой за седло. Тут мисс Бримстон подала ему какую-то карточку. «Это цены на мои услуги», — сказала она кратко. «Если хотите, просмотрите, пока ждете». Паддингтон просмотрел и очень быстро пожалел об этом. «На это можно купить очень много полочек», — сообщил он поверх грохота. Кто-то молотил во входную дверь. «Мне, наверное, придется подумать». «Ах ты, Господи!» Вздохнула мисс Бримстон, переставая шарить в сумочке. «Знаете, не ваша, конечно, вина, но мне вообще не следовало затевать с вами эту тренировку. Мы еще два дня вообще не откроемся. А теперь, похоже, пришел еще один клиент». Увидев, как вытянулась у медвежонка мордочка и слыша, как в дверь продолжают молотить, мисс Бримстон сняла его с велосипеда. «Зато вы уйдете с подарком», — объявила она. Я знаю, что все обдумав, вы обязательно вернетесь. А пока, если вы назовете свое имя, я вручу вам подарочный сертификат». Она взяла визитную карточку и что-то на ней нацарапала. «Вот, бесплатное занятие из моего курса персональных тренировок продвинутого уровня. И не забудьте рассказать всем друзьям, как вам здесь понравилось». Она принялась подталкивать медвежонка к входной двери. Молотить в нее как раз прекратили. Зато открылась крышка на щели для писем. Паддингтон из самых лучших побуждений метнулся к двери и поднял крышку повыше, одновременно заглянув в щель. «Медведь!» — загремел оттуда знакомый голос. «Ну еще бы! Что это ты тут делаешь?» Совершенно опишев, Паддингтон отпустил крышку. Она упала на место, а снаружи раздался возмущенный вопль. «Ах ты, Господи!» — посетовала мисс Бримстон, открывая задвижку. «Это кто-то из ваших друзей?» «Не совсем так». — ответил Падзингтон. — Это мистер Карри. Миссис Бёрд говорит, что он лично сует нос не в свои дела. — Похоже, на сей раз он сунул его очень не кстати, — заметила мисс Бримстон. — А я еще даже не распаковала аптечку. — Вы тоже решили подготовиться к играм, мистер Карри? — с надеждой спросил Медвежонок, когда вышел за дверь и обнаружил, что сосед браунов скачет по тротуару. — Нет, Медведь. Заревел мистер Карри, потирая нос. «Ты сам прекрасно знаешь, что произошло!» «Вы уж меня простите, мистер Карри!» Извинился Паддингтон. «Я же не знал, что это ваш нос. Я подумал, кто-то принес пакет!» «Ты хочешь сказать, что принял мой нос за пакет?» Заорал мистер Карри. «Ну, подожди дай мне вернуться домой. Сразу на тебя пожалуюсь!» «Ах ты, Господи!» В конец расстроилась мисс Бримстон. «Ну, удачного вам дня!» С этими словами она вручила медвежонку карточку, которую все это время держала в руке. Торопливо захлопнула дверь и на всякий случай задвинула задвижку покрепче. «Что это у тебя там такое, медведь?» — осведомился мистер Карри. «Это приз», — пояснил Падзингтон. «А вы собираетесь здесь тренироваться?» «Тренироваться?» — повторил мистер Карри, потом указал на табличку на стене. «Ты видел?» «Полное безобразие. Я как раз собирался писать жалобу». Кхм. а что это за приз там выиграл?» — спросил он, будто бы между прочим. Когда Падзингтон рассказал, что и как, в глазах мистера Кари блеснула надежда. «Если ты отдашь мне эту карточку, медведь», — сказал он, «я обещаю, что никому не стану рассказывать, как ты преднамеренно набросился на мой нос. Слово серебро, о молчании золота. Вот только больше никому ни слова». Добавил он. «А то тебе же будет хуже». С этими словами он засунул карточку в бумажник и в прекрасном настроении зашагал прочь. Паддингтон честно сдержал слово и никому даже не заикнулся о случившемся. А вот мистер Карри не удержался и начал рассказывать о том, как ему повезло каждому встречному поперечному, разумеется, не вдаваясь в подробности. Новость быстро облетела всю округу, и несколько дней спустя, когда рано утром мистер Карри отправился в зал к миссис Бримстон, На очень многих окнах по улице Виндзорский сад отдернули занавески. Второй раз их отдернули несколько позже, когда мистер Карри тащился домой. Он выглядел совсем жалко в помятых шортах и мокрой от пота футболке. А кроме того, он по непонятной причине грозил кулаком в сторону дома номер 32. Но миссис Браун сделала вид, что там никого нет, мудро рассудив, что так оно будет лучше. Что и как произошло на самом деле, в результате выяснила миссис Берт. «Я сразу же подумала, что вряд ли мистер Кари потратится на такие дорогие занятия», — сказала она. Но ему, судя по всему, перепал бесплатный сертификат. Только потом оказалось, что на другое имя, и мистер Кари не смог им воспользоваться. «Интересно, где же он его взял?» — недоумевала миссис Браун. «И мне интересно», — согласилась миссис Бёрд. «Вот только я уже несколько дней не видела, чтобы Пазингтон отжимался на газоне. Похоже, он старается не попадаться соседу на глаза» итог случившемуся подвел мистер Крубер. люблю я мистер браун истории со счастливым концом промолвил он когда пазингтон закончил рассказывать что же произошло на самом деле наш противный мистер карри на некоторое время от вас отвержется у мисс бримстон дела сходу пошли на ура ну а мы с вами сидим спокойно наслаждаемся после завтраком все хорошо в меру добавил он таков мой девиз и слишком мало не слишком много это конечно разумно Но только дорого ли стоит жизнь, если в ней нельзя даже спокойно выпить какао на после завтрак Ответа не последовало, потому что, обдумав слова своего друга, Пазингтон надкусил еще одну булочку. «Знаете, мистер Крубер, ограничивать тебя, пожалуй, что начну завтра», — решил он. «Прекрасная мысль», — одобрил мистер Крубер. «Тогда я, пожалуй, тоже к вам присоединюсь».